глава четырнадцать у дджана перехватило дыхание сердце бешено колотилось он облизал губы до да боли сухие язык был просто червяком извивающимся во рту его глаза метались туда сюда он отчаянно пытался понять что видит он двигался вращался не имея возможности остановиться вот звезда рай огненно оранжевая заливающая небеса жесткими бликами фотонов и радиации Вот бок корабля, испещрённый отметинами, как у трупа, разорванный и изрезанный, будто жертва аварии. А вот только звёзды. Миллионы звёзд. Нет, нет, это не звёзды. Звёзды так не вырезаются друг в друга. Звёзды не уходят рикошетом во тьму. Это не звёзды, не россыпи света, это куски корабля. От острова Артемиды отлетели ошмётки. Один из этих кусков металла и пластика пролетел в десяти метрах. Быстро пролетел. Чжан был рад, что эта штука не попала в него. Если бы попала, то разодрала бы скафандр и, возможно, пропорола грудную клетку. Еще один осколок ударил в бок корабля достаточно сильно, чтобы оставить заметную вмятину, отскочил и улетел в темноту, как пуля. Корабль. Он должен вернуться на корабль. Он должен как-то вернуться, иначе умрет здесь. Внезапно в ушах зазвенело, и он врезался лицом в треснувший щиток жан задыхался, пытаясь восстановить дыхание, но ничего не получалось, и он безумно кружился в чёрном небе. Он удалялся всё дальше от корабля и от любого шанса на выживание. Хотя, подождите, подождите, вот. Он летел к тёмному объекту, достаточно большому, чтобы заслонить свет звезды. Ему было всё равно, что это. За мгновение до столкновения он подтянул колени к груди, тщательно рассчитав время, Он выпрямил ноги, сильно ударив по темному предмету и отбросив себя назад, в сторону Артемиды. Большой предмет разлетелся на части, Джан увидел, как из него начали высыпаться мелкие предметы, сотни теней неправильной формы, которые роились, заполняя пространство вокруг его треснувшего шлема. Он схватил один предмет, оранжево коричневой в форме червя, с узким хвостом на одном конце и неровной скошенной белой гранью на другом. Он не сразу понял, на что смотрит. Это был ямс. Во всяком случае, какой-то клубень. То, что он пнул, было ящиком ямса? Какого черта? Думать об этом было некогда. Он обернулся и стал искать глазами корабль. Сориентировавшись, он принялся хватать клубень за клубнем. Казалось, их было бесконечное множество и изо всех сил отшвыривать от себя, стараясь развить скорость. Ему удалось столкнуться с Артемидой так, что удар пришелся в плечо, а не по треснувшему шлему. Он ухватился за край солнечной батареи, повсюду плавал ямс, ударяяся корабль. Клубни обрушились на Артемиду, будто огромные градины, царапая белую краску. Чжан чувствовал, как они снова и снова ударяются о его спину, и понял, что ему нужно двигаться. Оглядевшись по сторонам, он нашел то, что искал, тонкий поручень, закрепленный на верхней оболочке Артемиды. Вот за что можно ухватиться, пока он спасается от дождя из клубней. Он оттолкнулся от солнечной панели и, задыхаясь и вскрикивая, потянулся к поручню. «Почти, почти, вот, вот оно!» Над ним пронеслась тень. Он пригнул голову, непроизвольная реакция, словно он боялся, что какая-то гигантская бесшумная птица сорвет его с корабля и унесет. «Глупо, глупо!» На секунду Джан просто завис, ухватившись за поручень. Он закрыл глаза и позволил себе вздохнуть. «Позволил себе расслабиться. Ямс!» Он хихикнул, а спустя мгновение рассмеялся по-настоящему и долго хохотал из-за абсурдности происходящего. «Он умрёт здесь!» В этом он был почти уверен. «Он умрёт, но... Ямс! Дождь из Ямса!» Тень снова прошла над ним. Даже почудилось, что обдала холодом. Он открыл глаза и посмотрел вверх. «О, нет», — сказал он. «О, нет, нет, нет!» Он схватился за поручень и начал подтягиваться, как только мог, рука за рукой. Ему нужно выбраться. Ему нужно попасть внутрь, подальше от... от надвигающейся на него штуки. Она была квадратной, большой и кувыркалась, летя сквозь пространство. Грузовой контейнер. Не ящик, как тот, в котором хранился ямс. Большой стальной контейнер длиной около 10 метров. Должно быть, он весил тонны достаточно массивный, чтобы размазать его, и двигался так быстро, что мог пробить себе путь прямо сквозь Артемиду и не останавливаться. И он летел прямо на Чжана.